храм ордена. Центральный храм ордена буквально утопал в зелени. Ведь на планете, где он находился, сейчас наступила весна. Это было то самое время, которое так любил верховный магистр ордена Саюр. Этот пожилой разумный, добившийся определённых результатов за время своей жизни, в действительности был просто обычным учителем, который всегда обучал послушников ордена. старательно вбивая им в голову различные истины и правила. Ввиду произошедшей неприятности с Ордином, когда раскрылась правда про мастеров внутреннего стиля, ему пришлось занять должность верховного магистра. Надо бы отметить то, что он категорически нервался занимать эту отягозную и весьма значительную должность, ведь она давала не только права, но и гораздо больше обязанностей, чем было у любого разумного входящего в этот орден. Хотя про каких разумных идёт речь, если в основном он всегда состояла из креатов, тех самых четырёхруких бойцов, которые считались лучшими во всей галактике. Да, никто не спорит. Некоторые представители других рас тоже могли достичь определённых результатов на ниве владения холодным мороженым и боевыми единоборствами, используя различные импланты и базы знаний вместо тренировками. Но вся проблема была в том, что если подобную комбинацию использовал бы Криад, он всё равно превосходил своих оппонентов процентов на 50, даже несмотря на то, что у тех могли быть более высокие по уровню базы знаний. Вспомнив об этом, Верховный магистр тихо хмыкнул. Мало кто знал, что в Орде не сейчас существует специальный отряд, который обучается именно по такому направлению. Эти практически киборги способны были справиться одновременно с несколькими бойцами обычного уровня. Как ни тяжело было признавать магистру, но у него просто не было другого выбора, особенно после того, как он узнал, какие потери понёс орден в борьбе с чёрными креатами в последнее время. И оказалось, что довольно много мастеров в ордене были именно имя Поэтому было очень сложно с ними сражаться, особенно тем, кого они сами воспитывали. Сейчас большая часть их учеников проходит так называемое перевоспитание. Хотя, если правильно сказать, это больше похоже на промывку мозгов. Но у Верховного магистра Ордена не оставалось другого выбора. Ведь если оставить все эти знания в их головах, рано или поздно они тоже станут чёрными креатами. И после этого за ними тоже надо будет охотиться, чтобы убить. Слишком много учеников старого преподавателя оказались с противоположной стороны баррикады, чтобы он мог оставить подобное без внимания. Ещё больше его учеников погибли, когда пытались ликвидировать этот позор ордена. Да, всё было бы гораздо проще, если бы у них имелись мастера внутреннего стиля. Но к огромному сожалению, верховному магистру Последний мастер этого стиля категорически отказывался обучать рыцари Ордена этому страшному знанию, несмотря на то, что рядом с этим разумным сейчас находилась группа из трёх рыцарей. Им до сих пор так и не удалось каким-либо образом заинтересовать его и привлечь на сторону ордена. Верховный магистр ордена Саюр вполне понимал его Видимо, в нём с детства была возращена обида на орден за то, что они старательно уничтожали всех мастеров этого стиля, поверив в какого-то договор. Но логики в данном поведении он просто не видел. Если ты не хочешь никого обучать, то почему держишь возле себя целую группу рыцарей, словно они должны ждать твоего решения? Чего именно этот разумный Артём пытался добиться подобным поведением? Вед согласно докладам этой группы, он постоянно и регулярно тренировался со своим оружием в закрытом помещении. Лишь один раз ему удалось краем глаза заглянуть в этот зал во время тренировки. И то благодаря главному инженеру корабля, которая старательно пыталась всем доказать, что их капитан лучше всех. После этого происшествия этот разумный категорически заблокировал такую возможность. Пожилой криат медленно встал, И, тихо ворча себе под нос ругательства, принялся измерять шагами свой кабинет, так ему лучше думалось. А подумать ему было о чём? Один этот странный разумный, который умудрялся выворачиваться живым из таких довольно опасных ситуаций, которые ему подбрасывала вселенная раз за разом, привлекал внимание великого магистра всё больше и больше. То, что происходило с ним, простым везением назвать было невозможно. Скорее всего, это было либо закономерность, либо этот разумный обладал даром, даром пророка. Иначе просто невозможно как-либо оценить его действия, особенно когда он заранее просчитывает результаты любых взаимодействий с разумными. Всё это было в докладах рыцарей, которые находились рядом с ним. Особенно великого магистра поразило то, как чётко просчитал этот разумный поведение так называемого императора в крайних мерах, когда тот пожелал захватить корабль наёмников в личное пользование. Ведь никто не мог знать, что именно тот захочет предпринять. А этот разумный заранее раздал пакет инструкций для своих подчинённых на случай развития подобных событий. И это было очень странно. Получалось, что этот разумный каким-то неведомым способом заранее видел всё то, что должно было происходить. в резиденции этого так называемого императора, но иначе никак не возможно было предугадать то, что будет там происходить. Именно поэтому рыцари сделали вывод о том, что этот разумный всё же является одарённым. Кроме того, он не просто одарённый, он пророк. Подумав об этом, Верховный магистр Ордена Сайюр снова тяжело вздохнул и потёр виски своей головы, которая за последние Ни никак не хотел прекращать болеть. Оболела его голова от сотен мыслей, которые теперь гнездились в ней, как гнездо неизвестных тварей. Одарённые с таким даром были огромной редкостью на территории Галактики. Про всю Вселенную Старокриад говорить не собирался, так как не мог знать, что именно происходит в других галактиках, но по крайней мере на территории Содружества он мог точно сказать, что таких одарённых за последнее время рождались единицы. Если они появлялись, то в них тут же вцеплялись мёртвой хваткой спецслужбы государств. Ведь с помощью такого одарённого легко и просто можно было просчитать любые действия своего оппонента даже во время военных действий. Это было равносильно иметь на территории противника широко разветвлённую разведывательную сеть. Причём эту разведывательную сеть никакие спецслужбы не в силах ликвидировать или как-то заставить замолчать. Вы можете себе представить, какой результат может быть во время боевого столкновения, когда вы точно знаете, куда, когда и сколько боевых кораблей направит противник. У вашего противника просто не будет никакого шанса ни только победить, но даже и свести битву к ничейному результату. Верховный магистр сейчас думал о том, что вполне возможно именно в этом и заключалась главная сила мастеров внутреннего стиля Ордена. И если они были пророками, то они легко и просто могли вычислить где и в какой момент появится новый чёрный креат. И таким образом могли просто его перехватить и уничтожить раньше, чем он успеет навредить. Хотя подобное предположение не отвечало на вопрос, каким образом эти мастера так и не смогли предугадать собственного уничтожения силами ордена после того, как их подставят и оклеветают. Вполне возможно, что последний из этих мастеров был пророком. Тогда становится понятно, каким образом он сумел предугадать попытку своего убийства и заранее подготовить для себя убежище там, где его просто никто не мог бы найти. Ведь все рыцари хоть немного да одарённые. В системе, где скрывался последний мастер внутреннего стиля ордена, одарённым вход закрыт. Но тут возникает новый вопрос. Каким образом сам этот мастер смог там выживать? Неужели тренировки внутреннего стиля ордена развивают его нервную систему до такой степени, что аномалии в той самой загадочной системе не могут никоим образом повредить ему. Вопросы, вопросы, вопросы. Если бы верховный магистр ордена Саюр знал на все эти вопросы ответы, то ему ценный бы невало как верховному магистру ордена. Но, к сожалению, вопросы сейчас просто плодились в его голове и не более того. Верховный магистр, можно к вам? Тихо скрипнувшей двери его кабинета просунула взъерошенная голова архивариуса ордена Таяны. Старик, увидев эту девочку, мысленно застонал. Ему стало страшно от одной мысли о том, что она снова что-то раскопала в архивах ордена. Нет, он был не против того, чтобы у них был настолько энергичный архивариус, который старательно разбирал архивы, приводя их в порядок после того, как в них по хозяинище ле чёрная креата. Но только Кана старательно пыталась время от времени подталкивать верховного магистра к самым неординарным действиям, вроде создания этого модифицированного отряда для охоты на чёрных креатов. Его просто доводило до состояния нервного срыва. Судя по её хитрому выражению лица, девчонка действительно нашла что-то новое. И одно это уже заставляло его сердце нервно биться, так как он уже знал, что это что-то новое. может привести к каким-либо новым потрясениям или катастрофам в Ординии. Тяжело вздохнув, старый криат молча махнул рукой девчонке, давая ей понять, о том, что готов её выслушать. Радостно улыбнувшись, Таяна проскальзнула в кабинет, быстро одёрнула невидимые складки на своей тунике и приготовилась к очередному докладу. Тяжело вздохнув, верховный магистр Ордена Саюр Сел в своё кресло и приготовился выслушивать новые теории и фантазии этой довольно энергичной особы Казимата. В тёмном помещении каземата главного храма ордена сейчас было довольно много разумных, которые были одеты в бесформенные балахоны. Каждый из них занимался чем-то своим. Сейчас они должны были очищать свой разум от всех норм, правил и догм. которая в них вкладывали мастера ордена, бывшая на самом деле чёрными креаторами. Немного в стороне от находившихся по соседству таких же силуэтов, закутанных в эти бесформенные одеяния, сидела одна тонкая фигура, которая даже несмотря на балахон выдавала принадлежность её обладателя к женскому роду. Квара, в прошлом один из лучших рыцарей ордена, безразлично смотрела прямо перед собой слегка полуприкрытыми глазами. Девушка сейчас медитировала. Именно медитациями можно было очистить свой разум от всей шелухи и мусора, которые могли накопиться в нём за последнее время. Хотя сложно сказать, что имеется в виду под последним временем и под той самой шелухой и мусором. Слишком уже много произошло с тех самых пор, как девушка отправилась на ту странную планету, где от аномалии очень сильно болела голова. Задача и группы было найти разумного и ликвидировать его. По какой-то странной аналогии местный представитель пилигрим ордена, являвшийся по совместительству начальником службы безопасности Федерации Нивей на этой планете, обратил внимание на то, что этот разумный носит за спиной самодельные мечи, сделанные из какой-то разновидности костей местных тварей. Владение двумя мечами одновременно для двурукого разумного Было настолько странным для представителей ордена, что на место немедленно была отправлена оперативная группа рыцарей. По сути, эти рыцари должны были просто разобраться в происходящем и выяснить, откуда мог взяться такой разумный. Но мастер, который командовал этой группой, оказался чёрным креатом и поэтому решил, что нужно ликвидировать возможную угрозу для ордена. Какую именно угрозу он увидел в этом разумном, девушка сказать не могла. И приказ о ликвидации этого разумного, который являлся единственным представителем своей расы в содружестве, они получили от Верховного Магистра Ордена, который в то время являлся сам чёрным креатом. Если бы не это задание, кто знает, как скоро Орден стал бы по сути орденом чёрных креатов. Именно во время этого задания и было выяснено, что так встряхнуло всех мастеров и магистров Ордена. Оказалось, что в ряды мастеров и магистров Ордена уже давно проникли чёрные креаты. А этот молодой представитель разума, который владел своеобразными костяными мечами, был той самой угрозой, которая могла их остановить. Ведь он оказался последним представителем мастеров внутреннего стиля ордена, который считался давно утерянным ввиду того, что погибли все мастера, владевшие им. После того, как руководство ордена было полностью очищено от присутствия чёрных креатов, Все те рыцари, которые имели хоть какое-то отношение к чёрным креатам, были отправлены в казематы храма. Сейчас они должны были очистить свой разум от всего мусора, который туда могли вложить чёрные креаты, и заново пройти усиленные экзамены, чтобы доказать своё право называться рыцарями ордена. Но чем больше девушка медитировала и пыталась осмыслить происходящее с ней, Тем больше она понимала, что у неё нет ни единого шанса пройти подобное испытание. Слишком уж эмоциональной она стала после этих сеансов медитации. Она была готова самостоятельно, буквально собственными руками убить своего мастера, из-за которого сейчас находилась в этих казематах. А эмоции ненависти и злобы были присущи только чёрным креатам. Куара опасался того, что не сдержится во время испытания. и даст волю своим эмоциям. Сейчас она отлично понимала многие намёки того самого разумного Артёма, который был последним мастером внутреннего стиля. Возможно, он был действительно прав, когда говорил о том, что внутренний стиль не должен ни в коем случае вернуться в орден. Дело в том, что орден был слишком уж кором первым тем, что исполнял адекватных, разумных, в нём делали каких-то странных универсальных бойцов с промытыми мозгами. В первую очередь этот разумный подвергал сомнению правила и догмы ордена, касающиеся именно проявления эмоций. Как он утверждал, хорошая, добрая злость ещё никому не мешала. Более того, он не понимал, почему в ордене подвергают гонению проявление таких чувств, как любовь, радость, привязанность и даже дружба. Медитируя, девушка всё больше и больше падала в пучину противоречий. которая словно вулкан продолжали извергаться в её сознании. Действительно, почему была запрещена любовь? Ведь это одно из светлых чувств, которое тысячи лет воспевали различные поэты и литераторы. Неоднократно говорили, что любовь способна победить всё, что угодно. Любовь и добро всегда шли рядом. Но по какой-то невероятной причине в ордене любые проявления любви или привязанности были запрещены. Но почему? Коара размышляя над такие коварные темы, всё больше понимала, что её личный путь и путь ордена всё дальше и дальше расходятся. Она опасалась, что её собственная семья просто не поймёт этого. Возможно, именно этой пытался донести до её разума последний мастер внутреннего стиля. Ведь девушка неоднократно видела за это время, пока путешествовала с ним, что этот парень, несмотря на свою молодость, не стыдится проявлять свои эмоции. И именно за проявление этих эмоций его любили и уважали самые различные разумные, которые по своей сути не могли считать его равным себе. Уже на той планете этот разумный умудрился заслужить уважение у таких неординарных разумных, как высшая из конфедерации Делос. Одно это уже говорило о многом. Ведь девушка превосходно знала, что эти разумные категорически не приемлют общения с кем-то не имеющим отношения к представителям их расы или их вида. А тут они вполне адекватно и спокойно контактируют с этим разумным, который неизвестно откуда появился на той планете. Но это было всего лишь началом целого вала странностей, который сопровождал молодого разумного, имеющего отношение к неизвестной расе, который был известен под именем Ар Несмотря на то, что большая часть его поведения подсказывала девушке, что этот парень может иметь отношение к чёрным креатам, Квара понимала то, что это всего лишь кажущаяся видимость. На самом деле этот парень жил так, как ему подсказывало его внутреннее я. Он жил согласно своих собственных принципов и норм морали. По информации, имевшейся у бывшего рыцаря ордена, а она была бывшим рыцарем до тех пор, пока не прошло повторное испытание, Куара знала о том, что этот парень неоднократно применял своё мастерство для того, чтобы защитить обиженных или слабых. Но ведь так поступают только рыцари ордена. Значит, он не имел отношения к Чёрным креаторам. Но как тогда понимать все его высказывания про свободу проявления эмоций? Тяжело вздохнув, девушка встряхнула головой и снова попыталась сосредоточиться. Для неё в последнее время очень сложно было сосредоточиться для того, чтобы войти в состояние медитации. Как только она пыталась отрешиться от окружающей среды, она тут же начинала очень остро чувствовать все запахи и звуки: сопение, кашель, все движения находящихся по соседству разумных. И на неё тут же наваливались огромным скопом все эти вопросы, которые постоянно выбивали девушку из состояния равновесия. Молодая Крядка понимала, что она сможет нормально входить в состояние медитации и ощущать себя в душевном равновесии только тогда, когда она получит ответы на все свои вопросы. К сожалению, на эти вопросы мог ответить только один разумный Артём. Но чтобы он мог ответить на эти вопросы, девушке было необходимо его найти. Она уже знала о том, что орден отправил специальную группу из трёх рыцарей, которые должны были уговорить этого разумного обучить их внутреннему стилю ордена хотя зная его характер куара сильно сомневался в том что у них хоть что-то получится слишком уж он был свободолюбивым для того чтобы пойти на поводу у руководства ордена ведь они только что пытались убить его после нескольких очередных попыток войти в состояние медитации Девушка тяжело выдохнула и решила всё же попытаться связаться со своими родственниками. Если её отец и дед не помогут ей выбраться из этих казематов, то она никогда не сможет пройти испытание. А, соответственно, её просто уничтожат из-за подозрения в том, что она стала чёрным креатором. Если она сможет выбраться из этих казематов и найти этого разумного Артёма, то Квара сможет получить шанс найти ответы на все свои вопросы. и Сатриена найдёт мир в своей душе. Но если её родственники ей не помогут, позор чёрного криата пойдёт не только на неё. Этот позор коснётся всей семьи, которая издревле славилась своими рыцарями ордена. Пожилой, но ещё выглядевший довольно крепким бойцом криат, задумчиво смотрел на сидевшего напротив него более молодого и представителя своей расы. Магистр ордена Крац Сорнак Ослично понимал, что сейчас очень многое зависит от его решения. Также от его решения зависит судьба не только его собственной внучки, которая сейчас прислала ему сообщение с кличем о помощи, но и всё дело его собственной семьи. Девушка отлично понимала, что обращаясь с такой просьбой к деду, она ему даёт чётко понять то, что на данный момент находится очень близко возле грани, перейдя которую станет чёрным креатом. Это была довольно страшная угроза. Ведь и дед, и отец должны были принять все меры для того, чтобы такого не произошло. Самым простым решением в данном вопросе было ликвидировать её до того, как она перейдёт эту самую грань. Но их семья также была знаменита и тем, что её представители никогда не искали лёгких путей. Видимо, на это и рассчитывала девушка, когда обратилась за помощью к своим родственникам. То, что она им предлагала, давала им понять, что кагора отлично осознаёт, что с ней происходит, и именно поэтому ищет собственные выходы из сложившейся ситуации. Одним из таких выходов и была попытка найти того самого мастера внутреннего стиля, который сумел зародить в её душе целую гору противоречий. Возможно, подобное и было частью обучения таких мастеров. Сейчас никто не мог ничего сказать об этом. Так как ни единого мастера среди представителей ордена не осталось. Если это так, то у девушки есть прямой шанс не только выжить, но и поступить в ученики мастера внутреннего стиля ордена. Да, после побега из каземата ордена вся её семья будет находиться под подозрением, а она сама будет объявлена врагом как потенциальный чёрный креатор. Но как только руководство ордена узнает о том, что она смогла стать учеником последнего мастера внутреннего стиля, все обвинения её и её семьи будут сняты. В Пьетро Кавостордино до сих пор не теряет надежды на возвращение мастеров этого стиля в орден. Но что скажешь, отец? На магистра Трауса, являвшегося отцом девушки, было страшно смотреть. Ты не хуже меня понимаешь все плюсы и минусы этой ситуации. Если Куара попадёт на испытание неподготовленной, то её судьба будет предрешена. Она всей нашей семье будет стоять метка о том, что среди нас был чёрный креат. И это понимаю не хуже тебя, глухо проговорив, отмахнулся от него старик, продолжая искоса посматривать на своего сына. Но я также понимаю и то, что руководство ордена быстро узнает о том, кто помог ей избежать понимаю, что нас сразу же отстранят от выполнения наших обязанностей, как только узнают о том, что мы замешаны в подобном. Я это отлично знаю, отец. Трос скочился со своего места и принялся быстро измерять шагами кабинет своего отца. Но если мы ей не поможем, её просто уничтожат. Одно дело, если она нас просто поддёт подозрение. Другое дело, когда она не пройдёт испытание, и тогда все будут знать, что среди нас могут быть чёрные креаты. Тот лично знаешьних хуже меня, чем чревато подобное для нашей семьи. Никогда следующее поколение наших потомков не смогут подняться выше обычного рыцаря ордена и иметь такое клеймо на своём имени. А если ей удастся добраться до этого мастера внутреннего стиля и тем более стать его ученицей, то все подозрения с нашей семьи будут сняты. Более того, уже будет стоять отметка о том, что представители нашей семьи могут быть мастерами внутреннего отдела. Ты сам понимаешь, чего стоит подобный риск. Да, в данном варианте плюсов гораздо больше, чем минусов, тяжело вздохнул старый магистр и медленно прикрыл свои глаза. У нас есть ещё минимум полдня для того, чтобы решить этот вопрос. Сейчас оставь меня одного. Я должен тщательно всё обдумать. Ты сам понимаешь, что только один из нас может так рискнуть. Второй вынужден будет арестовать Перо. Как только всё будет закончено. Ты их уже меня знаешь, для чего нужно это сделать. Именно поэтому я и буду тем самым первым, который приступит правила ордена. Ты же должен будешь меня арестовать, и это даже не обсуждается. Последние слова старого магистра сразу же прервали его сына, который только что пытался что-то сказать в ответ на целую речь, которую произнёс старик. Но он слишком хорошо знал своего сына, Поэтому ему даже не нужно было на него смотреть, чтобы знать его реакцию. Естественно, что этот более молодой креат хотел рискнуть всем ради своей собственной дочери, и это было вполне понятно. Но вот проблема. Дед тоже любил свою внучку и не хотел ей никакого вреда. Именно поэтому он и собирался рискнуть собой, давая возможность собственному сыну защитить себя и своё служебное положение. тем, что он раскроет это дело побега своей родственницы и арестует виновника. Потом, если всё у них получится, все обвинения будут сняты. Старик уже давно должен был уйти на пенсию и доживать свои годы, нянчась со своими правнуками и рассказывая им о своих боевых похождениях. Именно это он и сделает, когда всё получится. А сейчас ему нужно всё тщательно продумать и подготовить. Единственной надеждой на то, что он не совершает ошибки, было то, что он продолжал всё же верить своей собственной внучке. Куара ещё никогда не подводила старика. И он надеялся на то, что сейчас в ней действительно говорило стремление найти ответы, а не попытка её разума чёрного креата найти выход для бегства. А сын сейчас отправлялся в свой кабинет для того, чтобы тот тщательно продумал процедуру ареста собственного отца. Да и знать о том, что его отец собирается предпринять для спасения внучки, ему было не нужно, ведь ему ещё потом отвечать перед советом магистров Ордена. А если он будет врать о том, что он ничего не знал о готовящейся побеге, ему будет гораздо сложнее хранить бесстрастное выражение лица, если он будет знать подробности этого дела. Когда дверь за сыном захлопнулась, старый магистр Ордена тихо вздохнул и улыбнулся. Он уже думал, что его боевые будни рыцаря закончены, но внучка всегда была готова встретить жизнь своего старого бойца.